После обеда в комнату зашёл незрячный солдатик. Не отвлекаясь на разговоры и игнорируя расспросы, он несколькими движениями упаковал личные пожитки, смахнул в образовавшийся ворох всю косметику с тумбочки, со скрипом развернулся на каблуках и ушёл. Женщины молча проводили его удивлёнными взглядами. Больше информации не удалось получить. Даже во время ужина никто ничего не рассказал. Мари приставала ко всем солдатам, У кого ещё спросить? Но они отмахывались. Только охранник у двери комнаты развлечений смелостивился. "Управляющий сможет утолить ваше любопытство, милая барышня", ответил он. "Какой обходительный", заметила про себя Мария. Тот олух из стоолита ему в подмётки не годится. В условленный час обитатели четвёртого сектора собрались перед экраном. Все знали, ожидается речь управляющего. Затем, если сегодня выходной, покажут какое-нибудь кино. Мари очень часто задумывалась над тем, что никто из эсков не составил календаря. Она знала, что даже в тюрьмах люди рисуют на стенах чёрточки, отмечая прошедшие дни. Здесь же даже не старались определить время. Зачем? Есть завтрак, обед, ужин и время для отдыха, никакой работы, никаких забот. В древней поговорке, помнила Мари, было сказано: счастлив тот, кто не знает времени. Усаживаясь в мягкое кресло, девушка смотрела на счастливчиков. Осунувшиеся, заспанные лица совсем не светились радостью. К чертям такое счастье, думала Мария. Тут творится что-то недоброе. У меня проблемы с памятью, болезненная сонливость, галлюцинации, страх. Я сама на себя не похожа. До того нервы расшатались, ещё и Лиза пропала, и этот странный мешок. Остальные этого не замечают, их проблемы А я должна совсем разобраться, что если мы попали в какую-то зловещую правительственную программу, и над нами ставят опыты. Возможно, распыляют по коридорам психотропные вещества или наблюдают за тем, как будет вести себя человек в условиях полной изоляции от окружающего мира. Так сказать, маленькое сонное общество под землёй. Мари захотелось поделиться с кем-то своими мыслями. Из четырёх сотн зыков только Давид казался ей лучиком света в сумрачном колодце. Молодой человек выглядел явно бодрее остальных. Не с кем не болтал, но часто улыбался, погружённый в собственные мысли. Какой красивый, невольно думала девушка, крепкий, сильный, настоящий мужчина. Даже нелепое пижама смотрится на нём словно туника на древнеримском легионере, и смотрит вызывающе, будто хочет заглянуть прямо в душу. Глаза приятные, добрые. Раньше я могла бы влюбиться в такого. Тут творится что-то странное, сходу сказала молодому человеку Марии, подсаживаяся рядом. Только сейчас заметила, изобразил насмешливое удивление Давид. Я уже месяц наблюдаю за здешними кошмарами и диву даюсь. Больше никто этим не интересуется. Месяц, ахнула Бельгика. Я-то думала, что мы здесь С осхлипом заглотила воздух, машинально провела пальцем по горлу. Этого не может быть. Может, коротко кивнул Давид. Смотрите. Он поднял руку, и Мари рассмотрела на левой его ладони множество красных чёрточек. Нактиоом делал. Некоторые пришлось обновлять, пояснил молодой человек. Тут ровно 31, не учитывая 32-го дня, когда нас сюда привезли. Господи, Мари прижала руки к груди. Мне казалось, что прошла целая неделя, но почему будете слушать нашего родного Дима Гогова четвёртого сектора, так никогда и не узнаете. Он же всех гипнотизирует. Каждый день бубнит про одно и то же: светлое будущее, то всё, переживёмカタклизму, выберемся на поверхность, и тогда всем наступит счастье. Уж тогда-то мы порадуемся, дорогие друзья, братья и сёстры. Да, вздохнул Давид и поджал губы. Ериксянский гипноз высочайшей категории. Подозреваю, для усиления эффекта нам в пищу подмешивают какие-то добавки. Но зачем? Ужасноло смотри, чувствуешь, что парень прав. Она вспоминала странный привкус воды и чая. Даже сок казался ей слегка солоноватым. Явный признак добавки чего-то минерального. Очень надеюсь узнать. Думаю, весь этот цирк придуман для того, чтобы не поднимать в народе панику. Чем спокойнее живут подчинённые, тем крепче спит правительство. Один из важнейших законов политики. Всё равно не понимаю, призналась девушка Дёрзев к Кресли. Я тоже, блеснул ровным рядом зубов Давид. Всё присматриваюсь, стараясь высмотреть странности, но цельную картину постичь не могу. Главный мой вопрос, на который хотелось бы получить ответы у управляющего: зачем электорату необходимо постоянно спать? Почему разделили взрослых и детей? Куда исчезают люди из комнат? Постойте, Марине заметила, что положила Давиду руку на колено, и в мыслях не было ничего такого. Я тоже много думала о странных правителях убежища, но вы сказали, исчезают люди. Молодой человек прижмурился от удовольствия, дыхание участилось, бледные щёки слегка порозовели. Марине обратила на это внимание. Её интересовала разгадка тайны. Я слышал, что за последнюю неделю в нашем секторе пропали две женщины и трое мужчин, все из разных комнат. Куда они делись, неизвестно. Солдаты молчат, как воды в рот набрали. Что, впрочем, неудивительно. Они лелеют и несут свою службу и обращают на нас не больше внимания, чем на комнатную растительность. Нас тоже девушка пропала, сообщила Марии, округлив глаза. Вы считают, их забирают для каких-то опытов. Итак, у нас три девочки и трое мальчиков, медленно раздумывая, проговорил Давид. Для опытов? Кто знает, возможно, их просто переселили в другие сектора. Думаю, их затащили в бункер, предположила Бельгийка. Она в деталях рассказала о ночной встрече с солдатами. Действительно, согласился молодой человек. Пахнет из бункера нехорошо. В смысле, задала вопрос Мария. Её обоняние никогда не улавливало из бетонной коробки каких-либо запахов. Фигуральное выражение, улыбнулся Давид. Я имею в виду, что в бункере не чисто. Ох уж этот иврит, шутливо посетовала девушка. Попробуй пойми. Откинулась в кресле. Парень с сожалением проводил взглядом её руку соскользнувшую с его колена. Вы говорили о гипнозе, вспомнила Мария. Хотите сказать, что кроме вас никто больше этого не замечал? Вы же не заметили, Бельгийка медленно кивнула. Она с трудом припоминала заунывные речи управляющего, оканчивающиеся забытьём. "Я очень мало знаю о гипнозе", признала Мари. "В медицине к нему относятся как разновидности шарлатанства, но в моих знаниях хватает, чтобы точно знать, что невосприимчивых к гипнозу людей не существует". тем более если нас почют психоделиками а моих сил хватает чтобы противостоять внушению с некоторой гордостью в голосе сообщил давид много интересовался данным вопросом ой фюрер идёт давайте продолжим нашу беседу после выступления а что же мне делать прошептала девушка когда мимо скользнул мягкий ветерок поднятый одеждой управляющего он же меня сейчас загипнотизирует и я всё забуду завалю спать и даже не вспомню о Лизе и о Здравствуйте, братья и сёстры, зычным голосом поприветствовал Зыков управляющий. Вас несомненно беспокоит вопрос, что же мы с вами делаем здесь, глубоко под землёй. Присутствующие синхронно кивнули. Четыре сотни голов послушно склонились и приподнялись. Все неотрывно смотрели на управляющего. Жуть какая, голос Мари задрожал. Не хочу, чтобы меня гипнотизировали. Тише. Давид взял её за руку в свою. Я попытаюсь помочь. Спасибо. Девушка наслаждалась теплотой его тела. Тыльной стороной ладони чувствовала, как пульсирует жилка на его предплечье. Чёрные завитки его волос восхитительно пахли тем самым козьонным шампунем, что и волосы Марии, но как-то особенно, неповторимо. от молодого человека, девушки передавался заряд мужской энергии, очень спокойной и властной, такой, что ощущаешь себя будто находишься за стенами неприступной твердыни, и никто-никто, ни один злобный враг, ни беда окружающего мира не смогут тебе навредить. Мне больно говорить об этом, монотонно вещал тем временем управляющий, но человечество погибло. Предложения падали на толпу словно капли азота. Публика застывала, мужчины и женщины обмякали в креслах, склонялись подбородки, смыкались ресницы. Ровное дыхание четырёхсот человек затихало и вновь воспевало, вторя беззвучному мерцанию светильников на стенах. Вы расслабляетесь. Марине произвольно захотелось уснуть. Плечи опустились. Вдох, грудь наполнилась сладковатым воздухом. Выдох. Казалось, девушка парит в невесомости. Голова стала вдруг легче пушинки. Сознание плавно скользнуло куда-то вверх. Океан спокойствия принял её в баюкающие волны. Тело закачалось на перине горячего воздуха, вперёд-назад, вверх-вниз, вдох-выдох. Как хорошо. Резкая боль уколола в предплечье. Мария поплыла, и первое, что увидели её глаза напряжённое лицо Давида. По скулам стекали блестящие струйки холодного пота. Что ты выдавила Бельгийка? Что вы себе позволяете? Она многозначительно уставилась на широкую ладонь, побелевшими пальцами вжимающуюся в её запястье. Тиха, простонал Давид. Ты испортишь всё. Когда это мы перешли на ты? Возмутилась девушка и вспомнила. От щёк отхлынула кровь, стало очень страшно. На сцене задавая ритм, покачивался управляющий Выспите, спите. Блаженство окружает вас. Вы неспешно плывёте по тёплому течению. Спите. Вы слышите только мой голос. Тело полностью расслаблено. Вы слышите только мой голос. Утром вы подниметесь с кроватей и пойдёте принимать пищу. Сидите, наберёте сил. Вы освободите ненужную энергию в тренажёрном зале и снова сон. Ваше тело расслаблено, вам хорошо и спокойно. Вы слышите только мой голос. А зачем он читает наш распорядок дня? тихо спросила Мария. Давид ощутимо вздрагивал. Видимо, вот тяжело приносил влияние гипноза. Глаза были полузакрыты, голова откинута на спинку кресла. Грудь и живот колыбались следом за пульсацией ламп. "Давид", девушка подёргла его за мизинец. Молодой человек не отреагировал. На Марину накатила такая волна нестерпимого ужаса, что она едва не обмочилась. Стараясь не закричать, впилась ногтями в подлокотники кресла. Даже не заметила, как высвободила руку и провела по смуглой коже Давида четыре кровавых полосы. Мужчина дёрнулся и открыл глаза. "Я тоже поддался", спросил его испуганный взгляд. Бельгика кивнула. И два удержалась, чтобы не броситься Давиду на шею. На глазах стояли слёзы, грудь распирало от рыданий. Что здесь происходит? Заберите меня отсюда. Несколькими километрами выше убежища, шумел океан. Поднималась самая большой цунами, когда-либо виденная в Средиземном море.